Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно. И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние. Что за черт, подумал он, вставая, опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. Да что же это такое со мной? И что в ней особенного? И что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар. И главное, как же я проведу теперь без нее целый день в этом захолустье? Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями. Помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса, чувство только что испытанных наслаждений, всей ее женской прелестью, было еще живо в нем необыкновенно. Но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство, то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь. А главное, подумал он, ведь и никогда уже не скажешь. И что делать? Как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке, над этой самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход? Нужно было спасаться, чем-нибудь заняться, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек Быстро прошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд. Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением. Как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? Вероятно, только я один так страшно несчастен, Во всем этом городе, — подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди вазов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зазывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики оглушали его, кричали ему, «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга. Потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на брови горы. Над неоглядной, светло-стальной шеирью реки погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. А колыш-картуза Был внутри мокрый от пота, лицо пылало. Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость, Даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, а вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом, и чувствовал, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее». Провести с ней еще один нынешний день. Провести только затем, только тем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее. Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимой жизни. «Совсем разгулялись нервы», — сказал он, наливая пятую рюмку водки. Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать, что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви. Но избавиться, он это чувствовал, слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда, с уже готовой в голове фразой телеграммы. Отныне вся моя жизнь навеки до гроба ваша, в вашей власти. Но дойдя до старого, толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился. Он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее. Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера, за обедом и в гостинице, и каждый раз она смеялась и говорила. «А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?» На углу возле почты была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых ополетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами.